Петлин О'Нилл Гир, Майкл Гир, «Предательство. Утраченная история жизни Иисуса Христа», перевод с английского «Новыша», серия «Книга-загадка», книга-бестселлер, «Москва-эксмо», Санкт-Петербург, Домино, 2011 год. памяти ванды Лили Бакнер О'Нилл, 5 октября 1925 года, 23 июня 2007 года. Эпиграф. Поиски истины вели ее по длинной дороге изучения священных текстов. Помню, как ребенком я смотрела на нее, размышляющую над тибетской и египетской книгами мертвых, сидел рядом с ней, пока она терпеливо училась читать древние рукописи Майя. Позднее, когда я взялась за изучение греческого оригинала Нового Завета, она попросила меня научить ее. Всю свою жизнь она провела прозираясь сквозь множество древних текстов в поисках малейших параллелей с Библией. Она была настоящей женщиной эпохи Возрождения, человеком с мощнейшим от природы характером. Мы всегда будем сильно тосковать по ней. Кэтлен О'Нил Гир. 24 сентября 2007 года в Выражение признательности. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность нашим преподавателям за знания религии и философии, которые они пытались вдолбить в наши дремучие головы, Брюсу Улл Джонсу, Герри Кеслеру, Эл Стаффорд Бетте, Жеклин Кегли, Норману Приджу, Джону Бэшу, Сигео Канда и Дональду Хайнцу. И хотя он уже не может услышать нас в этом мире, мы выражаем сердечную благодарность профессору Чарлзу У. Кегли. Хватит держать свет под спудом, Чарльз. Мы очень признательны всем вам.